Глава 14 Дин. Мы расположились на берегу озера. Здесь под старой Ивой находится старенькая скамейка, её ещё называют лавкой влюблённых. Мы же с друзьями обычно звали её лавкой идиотов. Так вот, мы сидим на этой лавке вдвоём с Люси, с аппетитом поедаем бургеры, которые только что принёс из закусочной мой двойник. К слову, он тоже тут. Они со своей подругой стоят в метре от нас и смотрят так, Будто наблюдают не за двумя голодными подростками, а за тем, как две экзотических макаки в зоопарке поглощают свой завтрак. «Садись ты!» — говорю я, не выдержав и встав. Жестом показываю Люси второй, чтобы садилась рядом со своей копией. «Ненавижу есть, сидя!» Та бросается к скамейке так резво, будто только и ждала возможности посидеть рядом с похожей на себя девчонкой. «Надо же, они как две капли воды!» качает головой мой двойник, глядя на каждую из них по очереди. «По мне так совсем не похоже», откусывая сразу половину бургера, замечаю я. «А я тебе говорила!» восклицает Люси вторая, бросая на него взгляд. «Про волосы! Говорила, что мне пойдёт такая стрижка!» «Точно!» кивает он. «И ведь я тебя поддержал!» «Я почти решилась, но в последний момент стала жаль волосы резать». Она проводит ладони по волосам Люси, «А ты всегда с такой стрижкой ходила?» Люси поёживается. «Ну, не знаю. Может, последние пару лет». «Не жалко было отрезать?» Люси почему-то бросает на меня короткий взгляд, затем снова возвращает взгляд на неё. «Мнеа! Тебе идёт!» «Спасибо!» Они смотрят друг на друга с волнением и интересом, а вот мы с другим Дином не смотрим друг на друга вообще. Мне почему-то неуютно в его присутствии. «А как у тебя дела в школе?» Не унимается Люси вторая. Настоящая Люси пожимает плечами. «Да неплохо, в общем-то». «Она настоящая зубрила!» Вмешиваюсь я. «Самый высокий балл в нашем классе!» «Ничего себе!» Люси вторая переглядывается с другим Дином. «Вот бы мне так! Мы вот с учёбой, э, как бы мягче сказать, не очень дружим». «Не наговаривай на себя, ты умница!» Широко улыбается ей мой двойник. Если честно, выглядит он в этот момент полным идиотом. Одним из тех, для кого и строили эту лавку. Придурок с сердечками в глазах. Совсем как на том фото, которое я увидел на заставке его телефона, где они с Люсей номер два в обнимку. Да, я о том снимке, о котором так и не решился рассказать своей Люсе. К тому же, я вчера и не думал, что нам придётся встретиться с своими двойниками лицом к лицу. Умница, но всё же до тебя мне далеко произносит она с искренним восхищением. «Дин у нас — председатель научного кружка и самый талантливый старшеклассник. Его проект в прошлом году победил в престижном конкурсе и получил грант на обучение в университете Ледо». Настоящая люся давится и начинает кашлять. «Я...» — с умилительной улыбкой поправляет он её. «Я победил и получил грант благодаря моему проекту». «Ну да», — соглашается Люси вторая. «Я так и хотела сказать». Она хихикает. «Видите, он у нас умный!» «Это какой-то неправильный мир», — стукая себе кулаком по груди, замечает настоящая Люси. «А зачем тебе грант, если отец может заплатить за любой вуз?» Задаю я очевидный вопрос своему двойнику. Его брови взлетают вверх. «А зачем платить, если можно не платить?» к, -к, -к — продолжает кашлять Люси. Вторая Люси стучит ей по спине. «Это же так здорово! Добиваться от чего-то самому!» — хмурится другой Дин. «Разве нет?» — похоже, он совершенно не понимает, о чём я. «А как же хоккей?» — откашлявшись, утирает слёзы Люси. «Хоккей?» — спрашивает другой Дин. «Ну да», — она указывает на меня. «Дин — капитан школьной команды по хоккею с мячом». «Я в вашем мире спортсмен?» — таращится на меня мой двойник. «Вот почему у тебя такая крепкая фигура!» а Восторженно восклицает Люси вторая. «Обалдительно!» Вот такая реакция мне нравится гораздо больше. Он ну хоккеист. Дежоуэ Бургер ещё раз подтверждает сказанное Люси из моего мира. А с учёбой у него полный швах. И она начинает язвительно хихикать. «Ой, а тебе в нашем мире вообще нечем похвастаться!» Обрываю её я. «Здесь ты хотя бы машину водишь и смотришься!» оглядываю Люси Вторую с головы до ног. «Смотришься неплохо». «Спасибо», — смущенно улыбается Люси Вторая. «А что со мной не так?» Злится настоящая люся нервно дёргая ворот водолазки. «Давай начнём хотя бы с...» «Дай подумаю», — прищуриваюсь я. «Со всего. С тобой всё не так, Люси. Ты одеваешься, ходишь и ведёшь себя так, чтобы тебя, не дай бог, не заметили. Это ненормально для такой... такой... такой девушки, как ты». Я прикусываю язык. «Не обижайся, но Дин прав. Я бы поработала над твоим стилем. Немного», — мягко говорит ей Люси вторая, а затем поворачивается ко мне. «А тебе следовало бы поработать над подачей своих слов. Ты грубиян». «А мне плевать», — отмахиваюсь я. «В нашей вселенной мы с ней даже не общаемся». «Как жаль, что таблеток от хамства еще не изобрели», — рычит настоящая Люси, испепеляя меня взглядом. В нашей вселенной они бы тебе пригодились. А зато есть таблетки для стимуляции мозговой деятельности. Они пригодились бы тебе. Парирую я. Не все умные вещи пишут в книгах. До каких-то нужно дойти самой. Откуда тебе знать, что пишут в книгах, если ты ни одной не читал? Ехидно мурщит носик, а она... Ха-ха, хмурюсь я, подыскивая слова. Зато у тебя нет никакой жизни, кроме книг. А у тебя жизнь полная чаша. «Покатушки с клюшкой, покатушки с друзьями, покатушки с девчонками. Гордишься, наверное, собой. Здесь ты хотя бы что-то представляешь из себя, а дома?» Они как кошка с собакой. В ужасе смотрит на нас другой Дин. «Ребята, притормозите!» — просит Люся вторая, примирительно разводя руками. «Давайте поговорим, как взрослые люди». «Две Люси для меня слишком!» — вздыхаю я, отворачиваясь. «Сдаёшься?» ехидничает в спину Люси. «Он сдается, слабак!» Я бью себе ладони по лбу и стискиваю зубы. «Сейчас мне проще отступить, чем раздавить ее жестокими словами». «Так что да, такова правда», — слышится ее голос. «В нашем мире мы совсем другие, и мне очень жаль, что так вышло, что мы оказались здесь. И пусть моя жизнь не такая уж идеальная, но я бы все равно хотела вернуться обратно». Не может быть двух настоящих Люси здесь, и не может быть мира без меня там. Мама, наверное, уже с ума сошла от переживаний». «И папа», — сочувственно произносит Люси вторая. Настоящая Люси молчит. Я оборачиваюсь, она мотает головой. Медленно, обречённо. «Что?» — не понимает Люси вторая. «Моя Люси сглатывает. Ей трудно говорить, поэтому я делаю шаг и говорю за неё. Отец Люси погиб. «Там, в нашем мире». «Что? Как?» У Люси второй округляются глаза. «Но мне в этот момент остро хочется подойти к Люсе настоящей и обнять её. Такой маленькой и беспомощной она выглядит, ей будто не хватает воздуха и трудно дышать». «Автомобильная авария», — психо отвечаю я. «Поэтому ей так тяжело было встретиться с ним сегодня». «О, Боже!» — Люси вторая обнимает её за плечи вместо меня. «Не могу представить такого!» «Четыре года назад», — шепчет Люся, шмыгая носом. «Папы нет уже четыре года?» — бледнеет Люся вторая. «У меня отчим». «Отчим?» «Роберт», — люси поднимает на меня взгляд. «Из-за его махинации мы скоро лишимся дома, и я не смогу поступить в университет». Мне на грудь обрушивается тяжесть. «Мне очень жаль, Люся». Говорит за меня другой Дин, а я так и остаюсь стоять, как истукан, и молчать. «Наверное, тебе так сложно, так одиноко без него», — причитает Люси вторая. «Я уже привыкла, вроде», — отвечает Люси. «Но встретить его сегодня — это было так, так». Она зажмуривается. «Совершенно очевидно, что наши миры не идентичны», — говорит мой двойник, оборачиваясь ко мне. События в них развиваются по-разному. тоже касается телепортации. Как ты планируешь вернуться домой? Что, если мой отец не сможет помочь вам? Что, если понадобятся годы на изобретение машины, а она всё равно не будет работать корректно? Я смотрю на него, затем перевожу взгляд на девчонок, затем снова поворачиваюсь к другому Дину. А мой отец и не поможет, признаюсь я. Дело в том, что он никогда и не изобретал технологию перемещения в пространстве. Что?